Глава 53. «А что ты ему сказал?» — спросила я, наблюдая, как бледнеет Дина. Выразил соболезнования в связи с кончиной его сестры и всей ее семьи. Сказал, что выжила одна его племянница, и она ищет его. Спросил, может ли она с ним как-то связаться. «А он что?» — спросила Дина. Олег закатил глаза. Он продиктовал свой скайп. «Ты звонить-то будешь?» Дина неуверенно кивнула и потянулась к телефону. Я как во сне наблюдала за Диной. Та нервно потыкала своим изящным пальчиком в экран, раздались булькающие звуки связи, потом тягучая тишина, и, наконец, Дина выдохнула. «Привет, дядя Егор!» Мужчина тут же ответил. Его голос был низким, мелодичным, чувствовалось, что он улыбается, собеседница. «Привет, малышка! Ты так выросла, стала такой красавицей! Я видел тебя последний раз, когда тебе не было года!» Мне так жаль, что ты осталась совсем одна. Хочешь, приезжай ко мне. Здесь очень хороший климат. Морибор — красивый город, люди приветливые. Я буду рад, если ты согласишься скрасить жизнь одинокого старика. Дядя Егор, я не смогу приехать. Я летом замуж выхожу за Игоря. Он чудесный и заботится обо мне. — А тебе не рано? — с тревогой в голосе спросил мужчина. Дина замотала головой. У нее давно уже текли слезы по щекам, что меня порадовало. «Ни одна я, Плакса!» «Дядя Егор, приезжайте вы лучше ко мне. У мамы осталась куча фотографий, каких-то старых вещичек. Может, вы что-нибудь себе захотите взять? И мама дом родителей продала пару лет назад. Я не знаю, говорила она вам об этом или нет, но если что, я могу отдать вам деньги за него. Не нужны мне деньги, Дина. Мне моих доходов хватает. А вот вещи никакие не выкидывай. Я бы забрал себе что-нибудь». Мы с твоей мамой, как я уехал из страны, почти не общались. Мне казалось, что я ее не особо интересую. Она с головой ушла в заботы новой семьи. Но я всегда любил ее и тебя, малышка. С удовольствием приеду к тебе в гости. Только сейчас не получится, у нас сезон в разгаре. А вот летом с удовольствием. Приезжайте ко мне на свадьбу в Борск в июле. А потом мы сможем вместе в Вологду съездить. Договорились, мне пора бежать». Теперь мы на связи, не пропадай. Закончив разговор, Дина обессиленно опустила телефон на стол и всхлипнула. — Он хороший. Там есть его фото на авиа? — дрогнувшим голосом спросила я. И Дина молча протянула мне телефон. Аватарка была очень маленькая, в плохом качестве, но я рассмотрела короткостриженного брюнета в возрасте, но с задорной мальчишеской улыбкой и добрыми карими глазами. Я была очень на него похожа. «Позвони ему», — предложил Олег, который все это время сидел рядом и гладил меня по спине. Я замотала головой. «Что я ему скажу?» «Скажешь, что считаешь его отцом». «Я боюсь его реакции», — прошептала я. «Хочешь, я расспрошу его о юности, про жены, и детей?» — предложила Дина. Я посмотрела на сестру с надеждой. «Хочу». «Значит, расспрошу и тебе все расскажу». На этом мы решили разойтись. Олег отвез меня домой — Дину мы завезли в торговый центр. Дома я прилегла, но мысли, переживания бурлили во мне, как зелье в котле ведьмы. К счастью, к обеду приехала Шурка с Васей. Она сдала экзамен на пять, несмотря на то, что преподаватель очень старалась ее завалить. А еще, когда мы встретились с Васей в фойе, мимо как раз проходила директриса. И я специально громко сказала ему, чтобы отвез меня коллегу, ведь из-за подготовки к сессии мы еще не поздравили маму со свадьбой. Так директриса споткнулась и чуть не растянулась по полу. Но какой-то студент ее умудрился поддержать. «У него, наверное, растяжение руки теперь с ее-то массой». Вася хмыкнул. «Для Шурки громко сказала, это чуть тише, чем в лесу на помощь зовут». «Шур, ну зачем ты ее задеваешь?» «С укором спросила я». «Потому что она задевала тебя». «Лучше расскажи, как прошло с Егором». Я и рассказала. Шурка тут же ушла звонить Диня. Вася помогал мне накрывать на стол. Я же старалась больше не думать об отце, решив просто наслаждаться общением с семьей. А дальше будет, что должно.